Глава третья. Кто я и что мне надо? Самого страшного не бывает. Нет такой беды, которая не окажется терпимой на фоне новой беды. И так до бесконечности. Всякий ужас еще не ужас-ужас-ужас. Так что лучше обходиться не только без дурацкого «все будет хорошо», все-то точно не будет, это логически невозможно, но и без отчаянного хуже не будет. Будет. Возможно, прямо сейчас. Аля уже не помнила, как воспринимала фильмы вроде «Дня сурка», герои которых попадали во временную петлю и раз за разом проживали один и тот же день или час, или жизнь. Таких фильмов куча ведь. «Исходный код», «Уровень босса», «Палм Спрингс». Даже наше зеркало для героя. Наверное, как все и как сценаристы, которые почти в каждом таком фильме заставляли героев не только сетовать на невезение, угораздило застрять в этом дурацком дне, а не в медовом месяце на курорте, но и прокачивать разнообразные скиллы, а в основном становиться человечным и эмпатичным. Аля не считала себя самой эмпатичной во дворе, но и стервой не считала. Она сразу была настроена душевно к людям из чатика, а перед Тенатин почему-то благоговела. Личное знакомство не изменило или скорректировало, а немножко подвинуло, что ли, это отношение. Как чуть сдвигается настоящая мебель по сравнению с тем, как ты прикидывала на схеме. А теперь... Она знала ребят как облупленных, не только их словечки и манеры, но и достоинства, недостатки, вкусы и желания, в том числе тайные. Они могли притворяться вредными, как Алина, немножко высокомерными, как Карим, или брутальными, как Марк, но все они были невиновными в том, что происходило, и по большому счету невинными, особенно по сравнению с Алией. Статус прожженной грешницы ей даже не снился, но с ребятами она чувствовала себя мудрой бабкой рядом с детишками, которых требуется защитить. Только защитить их Аля не могла. Она себя-то не могла защитить. Поэтому, наверное, Аля неосознанно исходила из того, что произошла, товарищ Сталин, страшная ошибка, которая вот-вот разрешится потому что все так плохо, что хуже быть не может. Оказалось, может. Гораздо хуже застревание в игре оказалось, ставшее приложением к игре реальность. И куда худшим злом стало одиночество. Кругом полно народу, но он, включая Алису, часть, пусть очень живая и чересчур активная, временной декорации, которая ничего не поймет. А если поймет, не поверит, а если поверит, останется на этом витке, а в следующем я опять буду одна. Но и с этим можно жить, пусть и как карусельная лошадка, как бы не убийцы. Настоящие настолько, насколько это возможно в единственно доступной реальности. Самым адским днищем стало постепенное размывание памяти. Поначалу Аля списывала его на случайности, нервозности и утомления. У любого из головы может вылететь самое обычное и ежедневно повторяемое слово или дата, или событие. День рождения дальней подружки, любимая песня мамы, рисунок на рюкзаке брата, имя кота или деда. Нет, не у любого. И не так, что на каждом витке твой безграничный массив памяти, как будто немного стесывается или, или высыпается сквозь невидимые щели, а вместе с ним чуть меньше делается весь мир, который для каждого равен тому, что человек ощущает, знает и помнит. Аля помнила все меньше, знала, что выхода нет и ощущала глухое, безнадежное отчаяние. Все забывалось. Все не в смысле поголовно, а в смысле любое. Важное и незначительное, постоянное и редкое, нужное только для кроссвордов, вроде манильской пеньки из пяти букв, или для выживания, как в папином дурацком анекдоте «Шел по лесу ежик, забыл, как дышать и умер». «А если я забуду?» — подумала Аля мрачно и застыла от следующей мысли. А мне точно надо дышать, если я в игре. Алиса, скрипевшая снегом за спиной, воткнулась Аля в спину и возмущенно осведомилась, чего тормозим. «Прости», — сказала Аля, отшагнула, уступая дорогу, и попробовала усмирить дыхание. «Аль, ты чего?» — спросила Алиса, озабоченно вглядываясь Али в лицо. «Сердце колет живот. Что?» «Нормально». Со вздохом ответила Аля и зашагала вперед к домику, игре, убийцам и выходу на очередной виток с потерей очередного кусочка памяти. Сопротивляться Алисе было бесполезно, как и объяснять. Потом поэкспериментирую, если не забуду. Надо записывать. Ага, как и где, если всякий раз все вокруг откатывается к исходному состоянию. Даже зарубать себе на носу или писать на лбу, как незабвенная Алена Вячеславовна советовала, смысл ноль, лоб и нос тоже откатываются. Такая, блин, вечная молодость, как поется в старой песенке. Зачем я ее помню, если слышала всего раз в жизни? Затем, что песни для того и пишутся, чтобы их запоминали, поняла Аля, леденее от восторга». Даже всякая дурь без рифмы и смысла запоминается, если напеть нормально. А уж логичные фразы, вытекающие друг из друга или хотя бы подпирающие друг друга, тем более должны. Знать бы еще что сотрется из памяти, чтобы наверняка впихнуть это в песенку. Все подряд не получится. С текущими-то событиями не справится никакой Акын, даже если будет пропевать все, что видит без перерывов на сон и еду». Все равно видишь, слышишь и ощущаешь, куда больше, чем успеваешь обдумать и сказать. А все, что уже загружено в память, заведомо останется непропетым. Значит, надо выделить главное. А что у нас главное? То, о чем Алина говорила. 5W и -E H. Можно и проще. Кто я и что мне надо? Я — это... Имя, внешность, мама, папа, брат, кот, дедушки и бабушки, друзья, любимые игры, книжки и сериалы. И даже дурацкие лабы, будь они проклятые. Как последнее называлось? Да вы издеваетесь. Цифровое отображение разработки? Нет, цифровая обработка изображений. Уф, рифмуется сработкой и изображением. «С нее и начнем. Что мне надо? Выбраться отсюда. Домой, к маме, папе, брату и коту. Это уже есть. Откуда? Отсюда. Это всегда будет плак-плак. Запоминать в целом смысла нет. Нужны частности. Как я сюда попала, что делаю, сколько раз, что я поняла. Да, видно, я еще мала. Я ничего не поняла». «Кроме одного факта. Это не игра. Это проигрыш предварительный. Хочешь, чтобы стал окончательным? А это от меня не зависит. Как я могу понять что-то про игру, если не успеваю даже зайти в нее? Эта зараза держит меня на пороге» как Марк с Каримом стояли на пороге электрички и ждали, пока мы добежим, и мы с Алисой еле успели ворваться, а теперь все еще хуже. Секундочку. Алю снова бросила в жар. «Аля, ты в порядке?» — спросил Марк. «Ну кто еще-то, и какими еще словами-то, как не из дурацких, плохо переведенных фильмов?» Аля сделала неопределенный жест, едва не вывихнув руку, и прибавила шаг, чтобы не продолжать беседу, сбивающую с мысли. Почему я чуть не опоздала на электричку? Потому что не успела на автобус. Нет, потому что часы в гадостном ноуте отстают на четыре минуты. Они всю неделю так отстают, и сегодня весь день так отстают. Весь этот бесконечный закольцованный день. Раньше это не мешало, а сегодня, может, вся фигня с моим отставанием... Этим и объясняется. Я оказываюсь в игре через четыре минуты после того, как там что-то произошло. Поэтому я одна. Поэтому и не вижу, что случилось с ребятами. Поэтому и не понимаю ни черта. Поэтому и на новый виток выхожу раз за разом. Может быть. Пока не попробую это исправить, не узнаю. Знать бы еще, что исправлять. Решено. Сегодня сяду рядом с Алисой и буду пыриться в ее экран. Можно даже поменяться ноутами. Хотя нет, Алису вряд ли уговоришь. Она своим игровым гордится так, будто лично его разработала и выточила каждую деталь. Еще и по поводу соседства начнет капризничать. Сама игра и не подглядывай, так нечестно. С нее станется. Ладно, на Алисе свет клином не сошелся. Есть среди нас люди, которые нам и ноут свой уступят, и последние штаны... И все, что под штанами. Э, нет, спасибочки, пусть сами-сами. Существуют менее затратные способы изучить обстановку. Жаль, что я раньше до них не доперла. Но лучше поздно, чем никогда. Аля остановилась у ворот базы и стала ждать Марка с самой очаровательной улыбкой из тех, на которые была способна.